дисциплинарного взыскания. Вопросами и ответами на такие темы заполнены целые страницы стенографического отчета. Опять Вашинский путается в именах, в сложной неразберихе номеров и названий воинских частей, в которые Арнольд входил во время Первой мировой войны и из которых дезертировал по поводу воинских званий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 Докопался до двух прежних имен Арнольда, хотя, чтобы это установить, Вашинский опять запутался в долгих спорах насчет того, сколько было имен вообще. Единственное реальное свидетельство против Арнольда —